Глава 21. Вивасия сейчас. Вивасия закрывает за собой дверь и прислоняется к ней. Сердце неприятно стучит, в ушах стоит звон. Она глубоко вздыхает, кажется, к ней прилепился запах черут и рут. В груди ощущается какой-то хрип. Несмотря на солнце, затопляющее дом, она дрожит. Ее вдруг пробирает холод как и большинство жителей волчьей ямы, Рут знает все. Это замечание насчет Чарльза и его трезвости. Чарльз и правда не был пьяницей, но на что намекала Рут, высказав свое наблюдение? Медлить некогда. Еще до того, как пожилая соседка собралась постучаться, Роза уже находилась на грани срыва. Вивасия знает о таких детях все, помнит, какими они были когда появлялись здесь. Некоторые хотели покоя, нет, нуждались в нем. Но Вивасия пока еще наблюдала за Розой недостаточно долго, чтобы определить, призывает ли к этому ситуация. Она отталкивается от двери и идет через кухню к саду. Оказавшись почти у двери, слышит детей. Тихое хныканье, будто пищит попавший в западню котенок. Что-то внутри у нее сжимается. Ответный спазм при мысли о том, что детям причиняют боль. Вивасия бросается бежать. Даллас стоит посреди сада. Он плачет. Его маленькая грудь содрогается, щеки мокрые. Услышав шаги Вивасии, он оборачивается, прижимает пальцы к лицу. В глазах тревожная растерянность. «Даллас!» Вивасия падает на колени и сгребает мальчика в охапку. Он обхватывает ее тонкими ручонками она утыкается лицом в его шею, пока он жалобно всхлипывает. Этот момент мог бы быть милым, особенным, потому что малыш впервые взглянул на нее, увидел, обратился к ней за утешением. Но когда Вивасия поднимает голову и видит лежащую на траве бамбуковую панель и проем в сломанном ограждении, момент становится ужасным. Вивасия берет Далласа за плечи и смотрит ему в глаза. далас Она старается говорить ровным голосом, хотя ей хочется кричать «Где твоя сестра?». Вивасия вновь испытывает некое ощущение гордости, потому как мальчик понимает ее вопрос и указывает за изгородь, за колодец девы, вверх, на холм, откуда они с Розой спустились вчера. Она встает, держа Далласа за руку, тянет его за собой, выбегает сквозь пролом и глядит на холм. Розы не видно. Сколько времени прошло, пока она говорила с Рут? Минуты. Девочка не могла уйти далеко. Куски проволоки лежат на земле, и Вивасия оглядывается вокруг, чтобы понять, как ее сняли. Вот оно, секатор Кей, которым та пользовалась почти каждый день, когда была жива. Теперь он затупился, поржавел, но еще явно годится для работы. Тихо ругнувшись, Вивасия шагает дальше. Обойдя широким полукругом колодец, от которого по-прежнему несет какой-то дрянью, она глядит на дорогу. Там стоит полицейская машина, всего одна, и сотрудников не видно. Вивасия надеется, молится, чтобы они находились у главных ворот, выпроваживали репортеров. И понимает, если это так, у нее совсем мало времени на поиски розы. Пошли, говорит Вивасия и поднимает даласа на руки. Благодаря занятиям, которые посещает со своими новыми соседками, она в хорошей физической форме, но далеко не от лет. Холм крутой, и Бивасия редко отваживается подниматься туда. Там ничего нет, кроме луга и редкого леса, да еще старая мусорная свалка, которую оградили, перекрыв к ней доступ, больше десяти лет назад. Иногда зимой дети из окрестных деревень и городков приходят на этот холм с санками. Вивасия много лет наблюдала за ними, а когда сама была ребенком, тоже каталась там с Келли. Но теперь снегопады редки, и холм уже не кажется таким привлекательным, как в то время, когда ей было десять. На середине подъема Вивасия ставит даласа на землю и берет его за руку. «Ты можешь идти?» – спрашивает она. Он молча устремляется вперед, не выпуская руки Вивасии. Теперь он тянет ее. «Мы найдем твою сестренку». Она тяжело дышит, карабкаясь на холм. «Мы найдем Розу». Но, господи, что если нет? Это место теперь совсем одичало. Девочка могла свернуть куда-нибудь, пойти на восток или на запад, углубиться в лес, бродить кругами и заблудиться или рвануть напрямик и выбежать на главное шоссе, где ездят большегрузы. Вивасия уже видит, как Роза перелезает через отбойник и ступает на четырехполосную, загруженную транспортом автотрассу. Она тихо скулит. Даллас останавливается. Ам! От этого звука ни слова, до этого еще далеко, но ничего подобного она еще от него не слышала. Вивасия встает, как вкопанная. Что? Нетерпеливо спрашивает она. Мальчик глядит направо, и Вивасия следит за направлением его взгляда. «Там человек». Вивася втягивает в себя воздух. «Это Роб. Его размашистую походку она узнает везде». Роб тоже ее заметил. Она нетерпеливо ждет. Он поднимает руку и жестом показывает ей, чтобы стояла на месте. «Давай, давай», – бормочет Вивася, переминаясь с ноги на ногу, пока Роб взбирается на холм. Добравшись до них, он утирает салбопот. «Роза пропала». Говорит ему Вивасия: она отодрала панель и пролезла сквозь дыру в изгороди, пока я говорила с Рут. Мы должны найти ее. Вивасия прищуривается. А ты почему здесь? Надо отдать должное робу. Он не тратит времени на расспросы, но и не отвечает на вопрос, а вместо этого машет рукой в сторону вершины холма. Она ушла туда? Вот и все, что он сказал, прежде чем тронуться в путь. 15 минут они идут молча. Вивасия слышит, как бешено колотится сердце у нее в груди. А холм все тянется вверх. Никаких признаков, что земля под ногами скоро станет ровной. Она смотрит влево. Даллас начал передвигаться на четвереньках. Его лицо, прежде болезненно зеленое, раскраснелось от напряжения. «Погоди!» – кричит Вивасия и плюхается на землю рядом с мальчиком. Роб спускается к ним краем подошва своего крепкого ботинка, замедляя скольжение вниз. «Ты в порядке, приятель?» спрашивает он у Далласа. Мальчик тяжело дышит. «Ладно». Роб встает на карачки и глядит на малыша. «Забирайся». Даллас таращится на него. Вивасия бросает благодарный взгляд на Роба и обращается к мальчику. «Даллас, ты покатаешься на нем, как на лошадке, а?» Даллас не смотрит на нее, а переводит глаза на холм я посажу тебя а ты просто держись крепко вивасия поднимает его легкого как перышка и усаживает на спину ожидающего ношу роба она наклоняется к малышу и вдыхает его запах касается горячей влажной щеки и говорит не бойся ничего страшного они снова с трудом взбираются вверх вивасия украдкой косится на роба примечает как сжаты у него губы как он придерживает руками ноги Далласа и часто подкидывает его, чтобы устроить поудобнее. Она закусывает губу. Ей хочется засыпать Роба вопросами, узнать обо всем, что ему сказали в полиции. Что им известно, какие у них подозрения и что он им сказал. Вот только легкие не позволяют ей говорить и найти Розу гораздо важнее всего остального, происходящего в поселке. Ей очень жарко. На шее полосы блестящего пота. Даллас, хотя он сейчас не тратит силы, все еще красный. Волосы прилипли к лбу. Вивасию охватывает злость. Не на Розу, на саму себя. У нее нет воды, пить совсем нечего. Она об этом не подумала. Найти Розу. Других мыслей у нее не было. Неудивительно, что ей не довелось заиметь собственных детей. Ничего странного, что Элизабет и Алекса у нее забрали. Потому что она была недостаточно хороша. Потому что она была глупа. «Дура!» — выпаливает Вивасия. «Что?» — Роб, опираясь на руки, подбирается к ней. «Не нужно было оставлять их одних. Не нужно было открывать дверь. Надо было завести их в дом, не оставлять в саду!» Она отворачивается от взгляда Роба, полного тревоги. «Я такая глупая!» «Конечно, нет!» восклицает Роб. «Я поставил эту панель и думал, что хорошо ее закрепил. Если кого и винить, так это меня». Вивасия, тяжело дыша, в упор смотрит на него. «Дети вообще-то так иногда делают», Роб пожимает плечами. «Боже мой, Ви, ты думаешь, только от тебя убегали дети?» Она так не думает, сама знает. Это случается каждый день, повсеместно. Так ей достались Роза и Даллас. Они убежали от кого-то. «Не надо», — вместо ответа произносит Вивасия. «Чего не надо?» Она тяжело сглатывает. «Не называй меня Ви». Роб выкатывает глаза. Все время разговора Даллас лежит, распластавшись на спине Роба. Теперь он приподнимается и оглядывается по сторонам. М -м -м. Звук вроде того, что он издал, заметив Роба, вылетает из его рта, тихий, так море в штиль набегает на берег. м <«estonf2> дорогой?» — Вивасия подскакивает к нему, берет в ладони его лицо. «Что ты видишь?» Она выпрямляется и осматривается вокруг. Вдалеке видна высокая проволочная изгородь, старая мусорная куча. За ней гребень холма, а дальше простирается лоскутное одеяло пустошей, принадлежащих графству. Внезапно Вивасию обдает холодом. Она вспоминает про карьер. Его не используют десятки лет. Он больше похож на свалку. Там никогда ничего не менялось. Застройщики еще не добрались до этого участка. Он остается таким же, каким был в детстве Вивасии. Меловой каньон глубиной 50 метров, а на его дне – непересыхающий водоем, налитый многолетними дождями, глубже, чем общественный бассейн. Вивасия представляет, как роза пробирается сквозь забор, такой же непрочный, как изгородь за домом. Свалишься с края, шансов на выживание ноль. При этой мысли Вивасия затыкает кулаком рот и дико озирается. Слева редком растут дикие кусты ежевики, тянут вперед колючие шипастые побеги, напитавшиеся влагой из щедро политой дождем земли. Ягод на них пока нет под ярким солнцем от земли идет пар. Он поднимается вверх, создавая туман. Вивасия вспоминает пробившийся сквозь тучи странный свет, который окружал детей вроде ангельского гало пока они ждали ее у колодца девы. Давлас взбрыкивает ногами, чем пугает обоих взрослых. Роб садится на корточки. Мальчик сползает на землю и бросается бежать. Вивасия вскрикивает, Дети пришли к ней, как садовые феи или эльфы. Мистические, загадочные, явились как чудо. Теперь она понимает, что может случиться. Розы уже нет. Даллас мчится прочь, как грейхаунд. Оба они затерялись в тумане. Ее пронзительный крик грозит превратиться в вой. Она не оправится, если снова потеряет детей. Слушай. Рядом с нею роб. Его лицо слишком близко. И это не успокаивает. Он поднимает руку, берет ее за подбородок. «Слушай!» Вой Вивасии смолкает, растворяется в теплом тумане. Две мысли разом приходят в голову. Первая. Рука Роба сжимает ее подбородок, удерживает на месте. Но почему-то это не вызывает тревоги. Вторая. Она понимает, почему. Где-то в тумане слышится тихий плач и хотя ее ушам он не знаком она знает что это роза рука роба соскальзывает вниз и хватает ее руку сюда мрачно бросает он и тянет вивасию дальше даллас первым нашел розу две фигурки там рядом с зарослями ежевики он стоит над ней сжавшийся в комок и держит руку у нее на плече роли поменялись думает вивасия теперь он защищает ее. Действительно, когда она подходит к детям, Даллас резко поворачивает к ней голову, губы раздвинуты в безмолвном шипении. Всего на секунду. Потом мальчик отступает, позволяя ей присоединиться к ним. Вивася опускается на колени в мокрую траву и прижимает к себе розу. Девочка плачет. Громкие надрывные рыдания сотрясают ее тело. «Роза!» Вивасия утыкается лицом в волосы девочки. «Ты не должна убегать! Ты могла потеряться!» К облегчению примешивается гнев. Она отстраняется от девочки на расстояние вытянутых рук и заглядывает ей в глаза. «Ты вообще-то потерялась, Роза! А что, если я не смогла бы тебя отыскать?» в Схлипывания немного стихают, и Вивасия снова прижимает девочку к себе. «Все хорошо!» «Мы тебя нашли, значит, все хорошо. Но ты больше никогда не должна уходить, понимаешь?» Ответа она не ждет, но надеется, что на каком-то уровне Роза осознает опасность. Чувствует, что о ней и о Далласе теперь кто-то заботится. Их любят, и у них есть дом. Они семья. «Нам нужно идти. Дети должны попить». К ним подходит Роб. Кладет руку на плечо Далласа. «Можем понести их, спускаться с холма легче». Вивасия кивает и целует Розу во влажную щеку. «Пошли, малышка», — шепчет она, — «мы идем домой». Роб что-то тихо говорит, и краем глаза Вивасия видит, как он усмехается. Наблюдая, она пытается осмыслить происходящее. Даллас цепляется за спину Роба. «Он хочет прокатиться», — со смехом говорит тот, и встает на четвереньки, чтобы мальчик мог забраться на него. Вивасия улыбается. Она толком не понимает, как возникло это доверие Далласа сокробу, по сути, чужаку, о котором она ничего не знает, и который почему-то всегда появляется именно в тот момент, когда ей нужна помощь. Мысль эта ее не успокаивает. Роза шмыгает носом и утирает рукавом лицо. Вивасия видит, что горло у девочки подрагивает, словно она вот-вот снова заплачет. Вивасия терпеливо ждет, готовая утешить, готовая сделать для Розы все, что угодно. Девочка отводит глаза, глядит на холм, на пустошь за его гребнем. Потом глубоко вздыхает и поворачивается к Вивасии. Повисает пауза, как надвигающаяся гроза. Туман лениво плавает вокруг их лодыжек. Обещание чуда. «Мамочка!» — произносит Роза. И голос ее чист и ясен, как день.